Первые же 20 страниц, то есть вступления с перечислением поставленных и реализованных задач, произвели на Веру столь сильное впечатление, что пришлось остановиться и перечитать их еще раз. Неужели в тетради все это есть? Если так, это действительно революция, которая перевернет всю медицинскую науку. И не только науку. Это, вероятно, изменит жизнь человечества. Все больше волнуясь, Вера отложила тетрадь. Она решила, что будет читать остаток дня и всю ночь. с полным погружением, ни на что не отрываясь. Для этого нужно, чтобы никто не докучал и не отвлекал. Придется сделать кое-какие дела, и тогда она будет полностью свободна. Навестите Раиду Васильевну из шестого номера. Старушка просила научить ее пользоваться электронной почтой. Заглянуть к отцу Леониду, он хотел о чем-то поговорить. А еще главная медсестра, вредина, прислала СМС-ку. Что-то не так в рапортичке. Старой деве делать нечего, даже в воскресенье сидеть на работе. разговор может затянуться но ничего не поделаешь если не прийти еще заявится сама теперь вера хорошо понимала какая ценность у нее в руках понятно почему мадам велела перепрятать содержимое тайника да оставлять такое без присмотра нельзя но куда спрятать она обошла комнаты в поисках подходящего места оно должно быть надежным но легко доступным И чтоб никто, кроме самой Веры, ни горничная, ни какой-нибудь электрик, ни воришка, мало ли что, не наткнулись даже по случайности. И такое место нашлось, прямо идеальное, как на заказ. Каминная труба. Она залезла в камин, посветила фонариком чугунный крюк, очень кстати. Наверное, в стародавние времена на него что-то подвешивали, чтобы нагреть на огне. тетрадь конверт и мешочек вера положила в обычную бумажную сумку из супермаркета подвесила на крюк вот и тайник сюда уж точно никто не сунется когда нибудь после ее отъезда следующий жилец возможно захочет разжечь огонь а до того времени камин никому не понадобится интересно эта черная дыра выходит прямо наружу в одну из тех труб которые торчат на крыше вера направила луч вверх сверху не пробивалась ни пятнышка света наверное дымоход на чердаке делал изгиб лохмотьями висела застарелая сажа клочья паутины с дохлыми мотыльками комья пыли жуть вдруг во мраке вспыхнули две фосфорицирующие точки труба взорвалась пронзительным писком и сверху полоща серыми крыльями упала ослепленное электричеством летучая мышь в вереща от ужаса она вцепилась коготками в мягкое пышное пружинище верены волосы заметалась забилась крик встал в горле но не выплеснулся вслепую зажмурившись вера рухнула из камины ниши на пол поползла на четвереньках упала мышь высвободилась расправила крылья и закружилась под потолком похоже на торжествующего ангела смерти. в конце концов она расшиблась бы об угол шкафа и погибло бы но малютки повезло то ли повинуясь инстинкту то ли просто по невероятному везению на одном из своих беспорядочных виражей мышь попала точно в открытую форточку и унеслась растаяла в воздухе вера этого не видела она вообще ничего не видела приподняться сил не было свернувшись в позу зародыша Она глохла от быстрых и гулких ударов, будто кто-то яростно барабанил в дверь, и та трещала, готовая слететь с петель. Дышать. Правильно дышать. Может быть, дверь все-таки устоит. Ом. Ом.